Под знаком Водолея. За церковной горкой и церковью Тихонской иконы Божьей Матери проспект Мира отклоняется вправо, а влево от него отходит Останкинский проезд, дорога в Останкино и к главному ботаническому саду Академии наук. В конце 1990-х годов на этой части проспекта Мира от улицы Кибальчича и до улицы Галушкина была сооружена эстакада Транспортное движение здесь стало двухуровневым по проспекту и по эстакаде. Кроме того, была устроена сложная система транспортных въездов и съездов. Это было сделано для ликвидации пробок и упорядочения транспортных потоков. Все эти транспортные сооружения вошли в прямое противоречие с первоначальным градостроительным предназначением проспекта Мира и грубо нарушив его уничтожили градостроительную и планировочную структуру всего прилегающего района. На втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников, состоявшемся 11-17 февраля 1935 года, было принято обращение делегатов к ЦК ВКП(б) и совнаркому СССР с просьбой об организации в Москве в 1937 году Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая стала бы всенародным смотром побед первого в мире социалистического земледелия широким показом успехов колхозов, совхозов, МТС, колхозных животноводческих ферм и достижений передовиков сельского хозяйства. Россия имела давнюю традицию по устройству подобных промышленных и сельскохозяйственных выставок, знакомивших население с современным состоянием национального хозяйства, промышленности, земледелия и служивших замечательной школой обмена опыта. Тут прежде всего следует вспомнить легендарную политехническую выставку 1872 года, выстроившую свои многочисленные павильоны в Кремле и вокруг него, в Александровском саду и на Кремлевской набережной. Эта выставка положила начало широкому народному политехническому просвещению и образованию. В частности, на ее экспонатах был создан в Москве политехнический музей Для многих, в том числе и для делегатов съезда колхозников-ударников, была еще памятна всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года, построенная на пустырях возле Крымского моста, сейчас территория Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, на которой участники и посетители демонстрировали и видели не столько успехи сегодняшнего дня, сколько возможности будущего развития народного хозяйства. Практическая польза подобных выставок была очевидна для общества на районном и губернском уровне их устраивало до революции земства, после революции хозяйственные отделы партийных и советских органов. ЦК ВКПб и совнарком откликнулись на просьбу колхозников-ударников. Под всесоюзную сельскохозяйственную выставку название которой по существующему тогда обыкновению получило широкое распространение в форме аббревиатуры ВСХВ была отведена территория в 150 гектаров у Ярославского шоссе на части угодий села Алексеевского и Бросовых землях для зоны отдыха отводилась часть Останкинского лесопарка В ряде публикаций 1937-39 годов говорится, что выставка размещается на территории близ села Пушкинского. Никакой другой территории под выставку, кроме Алексеевского и Останкина, не предполагалось, и этот адрес был следствием канцелярской ошибки. При подготовке празднования столетнего юбилея со дня смерти Пушкина, в его памяти в Москве были переименованы улица Большая Дмитровка в Пушкинскую улицу набережная Нескучного сада в Пушкинскую набережную. Кроме того, была переименована в Пушкина усадьба Вяземских Оставьева, где бывал Пушкин. Машинистка, перепечатывавшая проект решения о переименованиях, допустила ошибку. Вместо неизвестного ей названия Оставьева напечатала известная Останкино. В таком виде решение было подписано начальством и поступило в различные организации в том числе в управлении строительства выставки. Поэтому в некоторых документах Останкино называется Пушкинский. Но в большинстве организаций переименования проигнорировали, как вообще проигнорировали его москвичи. И этот анекдотический факт остался только в памяти специалистов по топонимике Москвы. Съезд колхозников-ударников в Московском Кремле, запечатлённый известной много раз репродуцированной картине Васильева, Товарищ Сталин в президиуме съезда колхозников-ударников. В 1935 году был создан Главный выставочный комитет и начались работы по проектированию всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Сразу выяснилось, что проектирование не может ограничиться лишь территорией выставки, так как выставка по своему статусу приобретала градообразующее значение для довольно значительной территории города. Первая мещанская улица и часть Ярославского шоссе должны были стать парадной дорогой подъездом к выставке. Это определило характер их будущей застройки. Журналистские репортажи о них теперь печатались под общим заголовком: "Дорога на выставку". Трудящиеся, которые съедутся со всех концов страны, писал тогда известный москвич Сытин в "Вечерней Москве". Прежде чем попасть на территорию выставки, проделают путь по расширенной и реконструированной Первой Мещанской улице, по широкому Крестовскому пути по Ярославскому шоссе, который уже застраивается красивыми многоэтажными домами. На конкурс проект планировки территории сельскохозяйственной выставки поступило более 10 проектов. Среди них проекты известных архитекторов Бархина, Алтаржевского, Чернышова, Коллектив ряда архитектурных мастерских Моссовета, бригад аспирантов Всесоюзной академии архитектуры. Перед проектантами, главным выставочным комитетом были поставлены принципиальные архитектурные и планировочные задачи. Структура самой территории выставки, увязка с Останкинским парком, размещение собственно выставочных помещений и подсобных строений, зон отдыха, предприятий торговли транспортных связей, а также художественно-архитектурного образа построек. Одной из важнейших архитектурно-планировочных проблем было оформление главного въезда на выставку, находившуюся в 300 метрах от Ярославского шоссе. Среди проектов, подданных на конкурс, предпочтение получил проект Алтаржевского. Вячеслав Константинович Алтаржевский опытный архитектор старшего поколения, Выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, ещё до революции он много строил в Москве. Среди его работ: Киевский вокзал совместно с Рербергом, дом Северного страхового общества на Ильинке, с ним же ряд доходных домов. Главное же, он уже имел опыт по устройству выставочного комплекса, так как участвовал в создании сельскохозяйственной выставки 1923 года и занимал должность заместителя её главного архитектора. В 24 году Алтаржевский был направлен в Америку для изучения строительства небоскребов и поступил на работу в крупную строительную фирму в Нью-Йорке. Там он специализировался на проектировании и строительстве высотных гостиниц. За свои работы он был принят в американскую и международную ассоциации архитекторов и получил международный диплом. В 35 году Алтаржевский вернулся в СССР. В проекте Алтаржевского был разработан четкий план структуры выставки: главный вход и подъезд к нему со стороны Ярославского шоссе, главный павильон, площади и аллеи, на которых концентрировались выставочные павильоны, зоны отдых. Эту структуру в общем сохраняет сегодняшний ВВЦ. В выставочный центр, как стало называться выставка с 1992 года. В 36 году на территории выставки начались строительные работы, которые требовалось завершить к лету 37 года, намеченному сроку открытия выставки. Но в процессе работы и детальных разработок плана стало ясно, что такой объем работ, какой предполагает проект, не может быть осуществлен к намеченному сроку. Кроме того, изменился статус ВХВ. Если сначала по замыслу организаторов предполагалось, что она будет однократным мероприятием с легкими павильонами, рассчитанными на один сезон, то в руководстве склонялись к тому, что выставка должна стать постоянной, ежегодной. Это внесло дополнительные требования к ее строительству, его объёмам и качеству. Ввиду значительного увеличения необходимых работ срок открытия выставки был перенесён сначала на 1938 год, затем на 39. В 38 году был неожиданно арестован Алтаржевский. О причинах его ареста и водворение в Лубянскую тюрьму ходили разные слухи. По одному его обвинили в том, что главную площадь выставки, на которой должна была стоять величественная статуя Сталина, Он спланировал так, что в ее очертаниях вырисовывался православный крест. В те времена поиск подобных провокационных изображений был весьма распространен. Так на этикетках спичечного коробка с рисунком горящей спички в ее пламени при повороте рисунка вверх ногами видели профиль Троцкого. Другой слух связывал арест Полтаржаевского с чьей-то неудачной шуткой в которой его имя противопоставлялось имени Когановича, возглавлявшего строительство метро. Шутка такова: если Алтаржевский на земле строит рай для всех народов, то что строит под землей Коганович? Ответ легко угадывался: ад. В это время Коганович входил в госкомиссию по наблюдению за строительством ВСХВ и намекали, что об этой шутке ему донесли. Осведомитель Товарищ Алтаржевского по заключению Райкин сообщает еще одну версию случившегося. Поговаривали, что строительство выставки, подходившей к концу, посетил Сталин, которому не понравились легкие, типично выставочные павильоны, в архитектуре которых недоставало монументальности, пышности и помпезности. Павильоны снесли, а руководителей строительства посадили, придравшись к случившемуся пожару. После ареста Алтаржевского в ВСХВ продолжали строить по его проекту, только сняли с проекта его имя. Алтаржевский попал в Воркута-Печерский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР, встроившийся тогда шахтерский город Воркуту, и назначен в проектное бюро Воркутстроя, которое занималось проектированием поселков при шахтах. По его проекту были построены наземные сооружения шахты номер один капиталь Шахтa ряд жилых зданий. Ему удалось создать коттедж в скандинавском стиле с черепичной крышей, в котором поселилось лагерное начальство. К последним годам отбывания срока он, заключенный, был назначен главным архитектором в Иркуты. Алтаржевский пробыл в заключении до 43-го года. Об истории его освобождения также рассказывает его солагерник Райкин, будучи оторванным от большой земли, Он не переставал интересоваться всем, что делается в большой архитектуре. В то время был обнародован окончательный проект Дворца Советов в Москве, который должен был быть построен на месте нынешнего плавательного бассейна. Алтаржевский тщательно изучил архитектурное решение дворца по публикациями в журнале, составил основательную квалифицированную рецензию и отправил в Москву на имя Сталина. Неизвестно, подействовало ли это Но в 43 году Алтаржевского освободили, и он вернулся в Москву. Впоследствии при строительстве московских высотных зданий Алтаржевский стал главным консультантом, входил в авторский коллектив проектирования гостиницы Украина, за что был удостоен сталинской премии. В 1938 году на сессии Верховного Совета СССР По докладу Никиты Хрущева был принят закон о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, в котором определялись государственный статус выставки, принципы отбора экспонентов из числа передовых хозяйств, добившихся больших успехов, учреждались поощрительные награды как для хозяйства в целом, так и для отдельных наиболее отличившихся его членов. Занесение участников в книгу почета выставки, награждение медалями, дипломами, премиями Весной 39 года на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке завершились работы по строительству павильонов и благоустройству территорий. Выставочный комплекс обрел тот зримый, целостный и выразительный образ, который видел в своем воображении Алтаржевский. Тот земной рай с широкими аллеями, просторными площадями, обширными цветниками, садами, светлыми разнообразными павильонами, украшенными скульптурами и росписью. С изобилием земных плодов, представленных в выставочных павильонах и оттегащающих ветви посаженных возле них плодовых деревьев, со стадами тучной домашней скотины в просторных вольерах, и с бесконечными рядами магазинов, киосков, лотков со всяческой снедью, предлагаемой посетителям. Заключительным штрихом строительства стала установка на высоком пьедестале в начале аллеи, ведущую от Ярославского шоссе, главному входу выставки грандиозные и экспрессивной скульптуры Веры Мухиной Рабочий и колхозница, привезенной с парижской выставки, где она врела всемирную славу. Здесь, на входе на выставку, она выразила ее главную идею героику, радость и победу труда. В статье, посвящённой открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, архитектор Александр в журнале Строительство Москвы писал: Всесоюзная сельскохозяйственная выставка начинается с знаменитой скульптурной группой работы Веры Мухиной, венчавшей советский павильон на международной выставке в Париже. Это выдающееся произведение, хорошо известное по изображениям и описаниям, стало теперь доступным непосредственному обозрению москвичей и приезжих на выставку экскурсантов. Как нельзя лучше ориентирует она направляющихся по Ярославскому шоссе на выставку и подчеркивает исключительное значение Всховы. Сохранились рассказы о том, что перед открытием выставки ее посетил Сталин. 1 августа 39 года состоялось торжественное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В этот же день вечерние газеты поместили информацию: сегодня в 2 часа 45 минут Товарищ Ворошилов по поручению ЦК ВКПб и СНК СССР открыл Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 1939 года. Под звуки интернационала над главным павильоном, над площадью колхозов вблизи скульптуры любимого вождя народов товарища Сталина поднялся алыстяк. Высхаве 1939 начала свою нормальную работу. Открытие выставки стало не только московским, но всесоюзным событием. Многие тысячи посетителей и участников, собравшихся из разных республик, краев и областей, ежедневно наполняли ее павильоны, сады, кинотеатры, ходили, смотрели, знакомились, вступали в разговоры. В выставочных магазинах можно было купить фрукты, которые в больших корзинах и просто навалом красовались в экспозициях. На выставке как-то сразу установилась праздничная – И тогда и потом многие газетчики назвали ВСХВ праздником, человечная и доброжелательная атмосфера, влиянию которой становились подвластны и ее служащие, и её посетители, как только они приступали линию главного входа. Именно эту атмосферу удалось передать создателям фильма Свинарка и пастух, автору сценария слов звучащих в фильме песен Виктору Гусеву, композитору Тихону Хренникову, режиссеру Ивану Пырьеву артистом исполнившим главные роли Марине Ладыниной, Николаю Крючкову, Владимиру Зельдину, исполнителям эпизодических ролей. Видимо, они тоже оказались во власть праздник. Свинарку и пастуха начали снимать в мирное время, а завершили после начала войны. Мы начали снимать в Кабардино-Балкарии, когда узнали, что началась Великая Отечественная война, вспоминает Владимир Зельдин. Режиссер фильма Иван Пырьев решил, что теперь вряд ли кто позволит снять финальные сцены на ВСХВ. Мы начали строить декорации выставки в минеральных водах. Но тут, наряду с первыми военными приказами, Сталин подписал особый, касающийся нашей съемочной группы. Иосиф Виссарионович распорядился снимать финальные сцены на территории ВСХВ в Москве. Работали мы в перерывах между бомбежками фашистских бомбардировщиков прятались в укрытие, а после налета опять начинали снимать. Фильм вышел на экраны Москвы в ноябре 41 -го года. Немцы стояли в нескольких десятках километров от столицы. Москва находилась на осадном положении. В залах кинотеатров большинство зрителей составляли солдаты, а фильм был про их мирную жизнь, на которую посягнули фашисты, и звучала песня о Москве, которую они должны защитить от врага. И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка вполне могла бы стать очередным, таких в те времена проводили немало, казенным официальным отчётом начальников отрасли о своих достижениях, с докладами, состоящими из пустословия и лозунгов со стендами, заполненными графиками и диаграммами, с громко зачитанными по бумажке рапортами, с почетными грамотами и другими наградами. В СХВ могла бы стать такой, но не стала. Почему? Думается, потому что ее основу составляли не доклады и рапорты, а сами результаты, плоды труда земледельцев и животноводов. Например, о росте свиноводства свидетельствовали не графики, А добродушно хрюкающая огромная свиноматка, с припавшими к ее соссам многочисленными поросятами. Её вольер всегда был плотно окружен взрослыми и восхищенными детьми. Смотрели, обсуждали, ведь все мы происходим от земледельцев. И перед экспонатами и земледелия, и животноводства, с пшеницы, горой яблок апельсинов, лоза винограды с гроздями, лошадей в стойлах, хлопотливых кур с пищащими выводками, пробуждалась генетическая память. И так радостно была встреча с этим своим, казалось бы, забытым, но тут воскресшим корневым прошлым. Один из тогдашних журналистов, статья о выставке очень верно сказал: "Это не только выставка сельского хозяйства, это архитектурная демонстрация эпохи торжества социализма перед взором народного героя, народа-созидателя". Величественно и гордо стоят павильоны союзных республик, скрывая внутри целый мир новый и прекрасный. Выставка сразу приобрела в Москве большую любовь и популярность. Она стала в тот же год, пожалуй, самым посещаемым и москвичами, и приезжими местом. В сезон 1940 года приток посетителей на ВВЦ еще более увеличился. В сорок первом году ВВХВ работала всего один месяц и в начале войны была закрыта. Во время войны ВВХВ не функционировала как выставка, но ее павильоны и другие помещения поддерживались в хорошем состоянии. На участках культурных, кустарниковых и древесных посадок осуществлялись необходимые сезонные работы. Для окрестных жителей она служила парком. В справочниках и путеводителях по Москве в первые послевоенные годы Выставка имела название Территория ВЭСХО. В конце сороковых годов в ЦК КПСС был поднят вопрос о возобновлении деятельности Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Теперь она была призвана отобразить успехи после военного сельского хозяйства страны, не только восстановившего довоенный уровень, но и превзошедшего его. Если главной идеей выставки 39 года была демонстрация достигнутых результатов то новая выставка должна была показать мощное движение вперед благодаря осуществляемым в СССР преобразованиям электрификации и механизации, мелиорации и строительству каналов, гидроэлектростанций, развитию всех отраслей сельского хозяйства: земледелия, животноводства, хлопководства, шелководства и других. В свете этих задач Главному комитету Всесоюзной сельскохозяйственной выставки Было дано задание разработать план расширения и реконструкции выставки, при этом увязав характер застройки территории выставки с генеральным планом реконструкции города, а также учесть и такое обстоятельство, как строительство в столице высотных зданий, оказавших немалое воздействие на архитектурно-художественный облик Москвы. Отчет главного комитета в связи с открытием выставки в 54 году даёт четкое представление как об идейно-художественном, архитектурном решении выставки, так и о практическом его осуществлении. При планировке основных выставочных разделов была поставлена задача, говорится в отчете, придать сооружениям выставки монументальность, четкую идейную направленность, художественную выразительность. К решению этой задачи Привлекли все средства архитектуры, скульптуры, живописи, мобилизовали все возможности строительной техники. Генеральный план, предопределённый сложнейшей и многообразнейшей темой выставки, был разработан при участии большого творческого коллектива: архитекторов, художников, скульпторов, инженеров. Он стал основой всех работ многотысячного коллектива строителей. Одновременно велись сооружение павильонов и работы по благоустройству, планировке и озеленению территории. Общая земельная площадь выставки по новому генеральному плану увеличилась на 58,7 гектара, что позволило значительно расширить ее разделы и центральную часть. Выставка примыкает с южной своей стороны к дубовой роще парка культуры и отдыха имени Дзержинского, а с северной стороны к ботаническому саду Академии наук СССР. Общая площадь этих трех массивов составляет 650 гектаров. На территории выставки находятся пять живописных прудов с водной поверхностью в 10,5 гектаров. Берега прудов самой природой предназначены для отдыха. Выполненные за истекшее время работы настолько внушительны, что уже одним своим объемом свидетельствует о неограниченных возможностях Советского Союза, советского общественного строя. Выставка является местом исключительно плодотворного сочетания архитектуры с богатой природой и представляет собой район, который значительно обогащает общий архитектурный ансамбль нашей столицы. Генеральный план развития выставки 1950-54 годов, главный архитектор РВИХВ Жуков, в общем сохранял принципиальный замысел ее первого главного архитектора Алтаржевского. Остались общие идеи планировки выставки тридцать года, значительная часть прежних павильонов и принятое при их оформлении использование национальных традиций соцчества той республики, экспозиция которой в ней размещается. Новый элемент, привнесенный планом пятидесятого года, были органичным развитием, продолжением и обогащением существующего образа в По плану пятидесятого года Были возведены новые павильоны: Сибирь, Северный Кавказ, Поволжье и другие. Часть павильонов реконструированы, расширены и надстроены. Разбиты новые участки цветочных портеров и древесных насаждений. Новый план обогатил панораму выставки системой замечательных фонтанов. Была устроена аллея фонтанов у главного входа. Многоструйный фонтан Золотой сноб» на центральной площади украшенный золочёными статуями девушек в национальных одеждах народов СССР не только организовал площадь и все пространство вокруг, но стал одним из главных символов выставки. и Его официальное название вскоре было вытеснено названием данным посетителями Дружба народов. Также центральная площадь стала называться площадью Дружбы народов. Архитектура и оформление фонтана Каменный цветок навеяны уральскими сказами Бажова. Из лепестков цветка, составленного из ярких кристаллов, бьют 24 струи. Время от времени изменяя свое направление, они образуют различные фигуры. В 1959 году Совет министров СССР принял постановление об объединении всесоюзных промышленной, сельскохозяйственной и строительной выставок в единую выставку достижений народного хозяйства СССР. Это объединение прежде всего преследовало создание общего руководства и тем самым координацию выставочной деятельности всех отраслей народного хозяйства. Так как в Москве на Фрунзенской набережной работала постоянная строительная выставка, то она стала подразделением без перевода ее на территорию ВДНХ. Также не могли быть перенесены на ВДНХ промышленные выставки, периодически функционировавшие на различных московских выставочных площадях. Объединение в единую экспозицию разных отраслей народного хозяйства требовало концептуальных и технических преобразований сельскохозяйственной выставки. Руководство пошло по пути постройки некоторых новых павильонов и переориентации существующих на промышленную тематику. Так появились павильоны Атомная энергия, Космос, Нефтяная промышленность, химическая промышленность и другие, они официально отодвинули сельскохозяйственную часть выставки как бы на второй план. Но все же оставалось неизменным главное назначение выставки, ее выставочная деятельность. По-прежнему продолжалась просветительская работа, устраивались народные праздники с выступлениями самодеятельных коллективов. Выставка была и одним из самых любимых мест отдыха москвичей, Сюда приходили семьями и проводили на ней целый день. ВДНХ пользовалась всесоюзной известностью, каждый приезжий считал своим долгом побывать на ней. И такое отношение к выставке оставалось неизменным десятилетие. В 1950-е годы, 60-е, 70-е и 80-е. В 80-х годах стало ясно, что комплекс ВДНХ является выдающимся памятником архитектуры и истории. 45 его строений были официально признаны памятниками и поставлены на государственную охрану.